Глава двадцатая. Три недели на подготовку, еще почти неделя на дорогу и мы на Кавказском фронте. Стратегически здесь обстановка была достаточно благоприятной. Эрзерум, Ванторбезунд, Эрзенджан были наши. Третья турецкая армия возглавляемая, аж самим военным министром Энвер Пашой. Один раз уже была разбита. Все военные действия велись на территории противника, то бишь в турецкой Армении. Зима выдалась внезапно суровой, поэтому до сих пор на фронте было затишье, и наши и турки отогревались на солнышке, как сонные мухи, и только в мыслях лелеяли планы по разгрому неприятеля. Что, однако, не мешало некоторым отморозкам учинять кровавые развлечения. явившейся причиной нашего здесь появления. Для карательной операции взял с собой взвод оставца и еще несколько человек с незаменимыми в данном случае знаниями и навыками. Учитывая, что в горах наши лохматые лесные камуфляжи будут работать с точностью до、да、наоборот, переоделись в вылинявшие хбешки кучерявого срока носки, почти подменку, погоны, само собой. на наделем маскарадные и я опять стал штабс-капитаном. Прибыв на место, пошли знакомиться со смежниками. Регент, наверное, вполне здраво рассудил, что не нужно давать ни к нику лишний козырь в руки. И на Кавказском фронте аналога нашего батальона не было. Его роль выполняла первая Кубанская казачья Пластунская бригада. Под Есаул командовавшие сотні, которые нас прикомандировали. принял нас демонстративно-радушно, очевидно подчиняясь приказу самого высокого верха, и, заливаясь соловьем, рассказывал, как десантировались на трапезунг и как при обороне сорокамыша взяли в шашки почти тысячу бусурманов. В общем, утонченно, на его взгляд, издевался над приехавшими наводить порядок столичными варягами, пока несколькими полуфразами, полунамеками ему не дали понять, Что относимся мы к тем, кого в армейском простонародье пошифровки на погонах называют «они», то бишь тянем армейскую лямку в первом нарочанском батальоне, ну и так далее. Поняв, что весовые категории несколько разные, под Исааула Ерепенеца больше не стал, и дальше общение пошло в дружественной и взаиморасполагающей обстановке. А узнав, зачем именно мы приехали, чуть не разнес стол, за которым сидели, ударом кулака, сказав, что сам со своими пластунами хотел наведаться в гости, но получил от начальства категорический отруб по всей форме и тут же послал вместо того за командиром армянских добровольцев, в чьих окопах и случилась резня. Последний мощный и каринастый, заросший черной бородой по самые глаза. Вскоре явился, представился Гургеном Акселянан, что в переводе на язык родных Аси назначало, что мы будем иметь дело с волчонком сыном отца Мира. Вот уж и не догадывался, что имя Аксель имеет не совсем арийское и нордическое значение. И разговор пошел в другом направлении. У нас все было тихо, как и звезда. Но два месяца назад появился этот Бозитхер. Примечание. Сыны шлюхи. Конец. Примечание. Горгианы не горячие. Тут вот как раз по их душе и самой столице господин штабс-капитан приехал. Подъезжает, кидает на меня косой взгляд. Ты же знаешь, я хотел свои их полстунов поднять, но генерал запретил. — Э-э-э, чьи-то там, ты-вой генераль, все седит в свой кабинет, карты смотрит. Посмотрел вы, чьи-то они, ванны сделывы. У меня там почти вся семья погибла. Армянин стискивает кулаки так, что белеют костяшки пальцев, а в уголках глаз появляется и усилием воли загоняется обратно то, что обычно называют Скупой мужской слезой. Тыраю родной брат Тамбиль. В из город убыли. Только тыры старика живыми осталось. Рассказала, как наших жён и дочерей насылывали, а потом глотко резали, вышелы на крест распиналы, как беременный живот кинжалами впаривали. Детей у матерей на глазах убывалы. Чатлахэ. Примечание. Мерзкие сволочи. Конец примечания. Мортвый город стал. В домах мортовые, на улицах мортовые. Я так понимаю, что они незаметно приходили ночью, резали часовых и все. Пора переводить разговор в нужное русло. Больше ничего не происходило? Нет, голова отрезала и уходила. Потом на палка у себя в окопах ставала. Чето бы мы видели. Знаю, чето думаешь. Чето спалы на посту? Нет, не спалы. За каждого головой ручаюсь. Сколько раз такое случалось? Три, там две тропки, вот по ним и шастали. Мои полужуны после дам потом прошли и до самых ихних траншей. Под Исаул делится подробностями. Турки там пулеметы и грамотно поставили, не пройти. Мибы тоже прошли. Мои зенворы. Примечание. Солдаты. Конец. Примечание. Наихуже каждый камень сды знают. Если шо один тропа. Там лево уходить надо, потом наверх по камням, а потом право. Не унимается арменин. Мой ваче ходил, мине водил, в тыл к этим стакам. Примечание. Гадом. Конец примечания. Вышелы. А ваче это кто? Если не ошибаюсь, проводник у нас уже почти есть. Это у них в дружине охотник, следопыт и разведчик. А молодой парень двадцати годков еще нет. Поясняет казак. Но дело знает. Эй, вообще всем охотникам охотник. Камен подногой не стукнет. Трава не качнется. Горный баран ухотил. Улен ухотил волка и шакал стрелал. Гурген принимает командирское решение. «Тебе его дам!» «Проводит тебе и твоих зенворов к этим сарикам!» Примечание. Мерзавцам. Конец примечания. На экскурсию выдвинулись на следующий день, ближе часам к пяти. Обещанный следопыт Вача, мелкий, но подвижный юркий, как ящерица, объяснил непутевым профанам, то бишь мне и сопровождающему меня призраку, назначенному оставцом в личную охрану. Что темнеет в горах очень быстро. Если выйдем позже, можем и не успеть обратно. Пол скомат волуна к волуну добираемся до небольшой рощицы на нейтралке. Минут десять воюем с колючей проволокой, а затем выстраиваемся за проводником и идем к каменной гряде. Невысокий, но из-за почти отвесных стен кажущийся непроходимый, несмотря на темпераментное заверение. Гида. Он оказывается прав. Очень узкое ущелье или довольно широкая расщелина проходит под острым углом к крепу и издали совсем незаметно. Подъем, хоть и небольшой, надвигаемся медленно. Это нашему проводнику в очагах из оволовья кожа хорошо, а под нашими уставными подошвами камешки-то похрустывают. Скорее всего меняется расщелина, расширяется на подобие воронки, одновременно поднимаясь. Каменистые осыпи метров на десять вверх, и заканчиваясь небольшой, но достаточно ровной площадкой, за которой торчат два каменных зуба, образуя еще одну даже не расщелину от трещину. И судя по всему, нам именно туда. Других вариантов я что-то не вижу. Забираемся наверх и лезем в щель между скалами. Точнее лезет неугомонная волчица. На первый же шаг отзывается буззинька ним оборванной струны. Растяжка бы откуда? Последнее, что замечаю краем глаза, метнувшегося между мною и вспышки призрака. Озрывающая волна швыряет меня на щебенку, как финальный аккорд в голову прилетает солидный булыжник, гася сознание. Прихожу в себя от потока воды, обрушившегося на голову, бурного, но небольшого, где-то с ведро. и сразу приходит понимание того, что не так все хорошо, как хотелось бы. Тело во многих местах сойднит, видно, крепко приложило меня камушками, но самое хреновое в том, что руки связаны за спиной, а сам валяюсь посреди лужи в окопе и слышу довольное ржание и какую-то фигню типа «Хершей Йолунда!» «Примечание. Все в порядке». Конец, примечание. Учитывая, что ни шашки, ни людера, ни сбруи, ни сапог при мне нет, вывод один: я у турок. Хреновая тенька, даже очень. Долго раздумывать мне не дают. Два бусурмана нарывком издергивают меня в относительно вертикальное положение и волочат по траншеи, подсвечивая себе в кромешной тьме масленым светильником. Путь недолгий, метров двадцать, поворот налево, еще десяток шагов и мы пришли. Один из конвоиров стучит в дверь, затем приоткрывает ее и очевидно докладывает кому-то невидимому что-то на вроде: Кербир, Мандир, Халиль бей. Очевидно получив разрешение, вталкивает меня внутрь и вываливаются следом. А картинка открывается живописная. Гореющая в полнокала летучая мышь даёт достаточно света, чтобы разглядеть всё и всех. На столе стоит миниатюрный примус, сверху на нём мисочка с песком. Сама Джезва стоит рядом. Людей трое, двое сидят, потягивая из маленьких чашечек свежесваренный кофейок. Хозеин этой берлоги офицер турок. Погоны один в один слиты с немецкого гауптвена. По местному юзбаше. Халёное лицо с ухоженными усиками, чуть с горбинкой и нос, аккуратная прилизанная стрижка и небольшая попаха лежит рядом на столе. А вот второй поколоритетнее, шероховатые штаны на подобие запорожских шаровар заправлены в сапоги, сверху пестрая волочатая рубаха, мейтон соседний чум, расшитая узорами без рукавка от того же кутюрье. На голове какой-то непонятный тюрбан, широкий сантиметров в двадцать пояс, раз на двадцать обмотанный вокруг пузо. Поверх него натянута стандартная армейская эзбруя, на ремне болтается, судя по истертости ножен, кривая продедовская сабля, и аж два, то ли ножа, то ли кинжала. За пояс затнут рейсаревольвер лохматого года выпуска, через плечо висит. Бандольерка с патронами к нему. Ага, и на боку кобура с моим люгером. Интересно, что за ченгачгук? Третий, стоящий за капитаном, ефрейтор очкарик. Скорее всего, динщик или писарчонок. Уже больно выражение мордочки характерное. Ты кто, Геур? Последний переводит на русский фразу своего начальника. Причем хорошо переводит. Акцент почти не слышен. А ты кто такой, чтобы я тебе отвечал? Начало диалогу положено, а там будем посмотреть. Тебя взяли в плен на феры доблестного юзбаших Алильбия, и он желает знать, кто ты и что тебе здесь понадобилось. Отвечай, Геур. Хорошо. Переводи. Штабс-капитан Пупкин Порфирий Дармидонтич. Семьсот семьдесят седьмой нижний задрижинский запасной пехотный полк. Заблудился в темноте. То ли интонация подвела, то ли турок юзбаши хорошо знал географию, но он мне не поверил и чего-то буркнул вслух, о чем тут же поведал переводчик. Ты лажешь, Георг, говори правду, если не хочешь умирать в ужасных мучениях. Живописный абориген что-то говорит турку, затем вылезает из-за стола и, подойдя вплотную, размашисто бьет мне под дых. В смысле пытается. Скручиваясь по касательной к удару, перенос веса на правую ногу, левая цепляет подколенный сгиб и направляет падающую от неожиданности тушку немного в сторону и вниз. Вслед за этим тоже прилетает от кого-то из конвоиров щедрая плюха. Роняющее меня рядом, полежать не дают, уже поднимают и еще одним ударом снова роняют на каменный пол. Снова подъем, поднявшийся разрезанный бабуин, чуды, бедуин или кто он там, хватает меня за волосы, заставляя задрать голову, и вытащив один из своих кинжалов, явно собирается перерезать мне головатку. Но его останавливает недовольный возглас Юзбашей. Убрав свою железяку из-под моего подбородка, он возвращается на место, декламируя что-то на своем языке в мой адрес. Храбрейший Бахчо Ага говорит, что он не будет сразу отрезать твою глупую голову, Геур, как делал до этого. Переводчик во всю упивающийся эффектом с участия золорадно предсказывает мою дальнейшую судьбу. Он говорит, что тебя, сына шакала и свиньи, не будут кормить три дня, затем возьмут оволосенную аркан, хорошенько смажут его бараним жиром и засунут тебе в глотку, и будут пихать до тех пор, пока он не выйдет с другой стороны, а затем тебя на этом аркане подветчат на двух столбах, и ты будешь долго подыхать в ужаснейших мучениях. Скажи правду, и умрёшь быстро. И не больно, так я и говорю. Я штабс-капитан Парфирий Дермидонтич Пупкин на 777-го Нижнего Задрищенского запасного пехотного полка. Ходил по горам, заблудился в темноте. Не верите? Спросите у тех, кто со мной был. Твои солдаты Измейки Арменин погибли от взрыва гранаты. Твою мать, Лёша, Лёша! Еще с пограничной сот не знаю тебя. Закрыл меня от осколков, а сам за тридевять земель от своего родного поля и себя погиб. Спасибо тебе великое, низкий поклон, и вечная память. И ничего, мне бы до утра продержаться. И где твои документы, Георг? Толмач переводит очередное алопатание Халильбея. Потерял в темноте, когда по горам лазил. «Утром расцветет, найдутся обязательно». «А это что?» Штабная крыска переводит вопрос Йозбаши, указывающего на фруктово-ореховый брикетик, лежащий перед ним на столе. «Так казинак это на базаре третьего дня купил».